Заключение. Для расследования загадочного убийства одного известного доктора-психиатра привели в его квартиру не менее известную полицейскую собаку Пика. Этот необыкновенный пес по своему обыкновению немедленно же принялся за поиски. Прежде всего он побывал в буфете, где самым подробным образом познакомился со вкусом убитого что, конечно, очень важно знать хорошему сыщику. Покончив с последней крошкой, он на минуту остановился, как бы ища дальнейшей пищи для следствия. Тогда догадливый агент, все время внимательно следивший за собакой, дал ей понюхать туфлю убитого. Дровитое животное тотчас жиринулось вперед и привело сыщиков к постели смазливой горничной холостяка доктора. Затем, потянув носом и почуяв, очевидно, что-то недоброе, Пик с отчаянным лаем бросился вдруг в кухню и с торжеством вытянул за ногу из-под скамейки, на которой сидела ничего не подозревавшая бедная кухарка, смущенного и сконфуженного убийцу. Впрочем, его скоро отпустили, так как он неопровержимо доказал свое алиби. Оказалось, как клятвенно подтвердил и брендмейстер, что обвиняемый в момент совершения преступления исполнял свои прямые обязанности и стоял на каланче дежурным. Тогда, чтобы навести его опять на верный след, ему стали давать нюхать всякую дрянь. Особенно круто пришлось бедному псу от снадобий доктора. Наконец, понюхав какой-то черный кружочек, который при дальнейшем расследовании оказался бывшей в употреблении мушкой, Пик потянул и через минуту уже вместе с сыщиками вылетел в окно. На улицу он сразу взял верное направление в ближайшую булочную. Получив там от хозяина, желавшего рассеять всякие подозрения относительно своей причастности к убийству, вкусный пирожок, Пик бросился дальше, пока не почувствовал вдруг желание немного отдохнуть, почему и улегся мирно под первым попавшимся забором. Но, увы, агенты грубо нарушили его покой, и мученик долго должен был вновь впуститься в путь. Эти жестокосердные блюстители порядка не позволили ему также принять участие в оживленной свалке, происходившей под воротами из-за грациозной баллонки в богатом ошейнике с розовой ленточкой. Так не проявивший перед ней своей ловкости и храбрости, не успевшие даже сделать обычного собачьего, рыцарского жеста, он принужден был временно на трех ногах продолжать путь дальше. Только раз, выбеживший уже за город, удалось ему немного развлечься с одним хвостливым индюком, но и тут ему помешали, и бедняге пришлось удовлетвориться только одним хвостом. Наконец, побуждаемые измученными сыщиками, пик привел их прямо в дом для умалишенных и, вбежав в одну из комнат, усталый и запыхавшийся, лег у ног преступника, который что-то торопливо писал. Этот преступник был Жорж, описал он настоящий дневник. По окончании процесса, во время которого Жорж рассказывал удивительные и призанимательные вещи о нравах и быте мертвецов, и, увлекшись, пытался было пройти подобно духу, Сквозь своего защитника, долго после этого хворавшего, после этого процесса, кончившегося полным оправданием Жоржа, мы получили, наконец, в свои руки этот дневник и сочли своим долгом познакомить с ним все человечество, для которого он и предназначался.